Глава двенадцатая. «И как ты себе это представляешь?» — покачал головой я. «Кто меня к нему допустит?» Валентина смутилась и раздраженно пожала плечами. «А что, вот так просто взять и сдаться?» «Да и зачем это, Мули?» — поддержал меня Жасминов. «Но он столько готовил этот проект!» — возразила Валентина и добавила. «Да мы все готовили. Я вот смету считала. И считала я ее для Мули, а не для этого противного Свинцова». Я молчал и думал. Тогда Вера сказала. А знаешь, Муля, была у нас под танцовки одна девочка. Так вот, она в ресторане всю волну всегда задавала. Только не сама, не своими руками. Ей очень шеф-повар благоволил. Так вот, если ей надо было что-то, она его так накрутит, так накрутит, а уж он старается. Никогда она без премии не оставалась, и всегда лучшие номера были только у нее. — Придется тебе, Муля, с кремлевской поварихой спать, — зажал Жасминов, — чтобы проекты свои продвигать. Все засмеялись, даже Дуся, а Вера покраснела и надулась. Я же молчал и думал. Все отсмеялись и притихли, смотрели на меня, молча пили чай. Пауза затягивалась. Наконец я решился и сказал. А ведь Вера права, и Валентина права. Вера с Валентиной переглянулись. Валентина с довольным видом, а Вера чуть смутилась, но тоже было довольна. Проект Свинцову я и не собираюсь отдавать, пояснил я. И всем этим его начальникам но и прорываться к Сталину без приглашения – неоправданный риск. «Так что же?» – скинулась Валентина, но Вера дернула ее за рукав и что-то шепнула на ухо. Та смутилась и умолкла, а я продолжил развивать мысль. «Поэтому нужно сделать, как говорит Валентина, но при этом так, как советует Вера». Все недоуменно уставились на меня, а я пояснил. «Нужно донести этот проект Сталину, но только не чтобы я сам это сделал, а через кого-то. Найти кандидатуру шеф-повара, как та девушка из-под танцовки. Все заулыбались, особенно Вера и Валентина. А Жасмин искривился. «Ха -ха. «И где ты такую кандидатуру найдешь? Я вижу единственного человека, которого может принять Сталин», задумчиво сказал я. «И это Большаков». «Но он же тебе сказал отдать все философам этим». Возмутилась Вера и расстроенно воскликнула. «Муль, если ты отдашь ему сценарий и остальное, он сразу же передаст Свинцову и этой корье в бусиках». «Вот!» поднял я палец вверх. «Вера правильно говорит. Теперь давайте думать, как убедить большакова чтобы он изменил свое мнение и пошел к Сталину отстаивать этот проект, а не отдал его Александрову». Все умолкли и изредка не смело переглядывались. Идей ни у кого не было. Кроме меня. Я сказал. «Валентина, здесь нужна будет твоя помощь». «Какая?» – с готовностью ответила она. «Еще смета нужна? Или что?» «Нет», – покачал головой я. «Нужно прямо сейчас смотаться в загородный дом твоих родителей и взять одну вещь. Но я боюсь, что уже слишком поздно, и они могут ругаться. Да и на чем туда добираться так поздно?» «Ерунда какая!» — с усмешкой хмыкнула Валентина. «Это же мой дом тоже. Отвезет меня дядя Толя, наш водитель. А маме скажу, что завтра зачет по вышке, а ведет преподши, которые любят, чтобы все студенты были в строгих костюмах. Скажу, что нужно костюм взять. Ага, а раньше не могла. А тут вдруг вспомнила». — цыркнула Вера и покачала головой. — Скажу, зачет пораньше на два дня перенесли. Делов-то... — отмахнулась Валентина. — Мама всегда насчет внешнего вида категорично и считает, что нужно ходить в строгом виде. Так что нормально все будет. — Не будет. — Вдруг подала голос Дуся, которая все это время прислушивалась к нашему разговору, но сама в разговор не лезла. — Твоя мама так же, как и Надежда Петровна. Она и проверить может. Если встретит потом ту же твою учительницу и спросит, как дочка зачет сдала. — Или спросит, зачем она студентов перед зачетом, костюмы искать гоняет. И что учительница ей ответит? И что тебе потом будет? Нет, не годится это. У Валентины аж уши покраснели. Так-то Дуси была права. И что тогда нам делать? Спросил я. А зачем ей туда ехать? Вопросом на вопрос ответила Дуся. Все посмотрели на меня. А вот здесь главная задача, от которой зависит все, пояснил я. Провалится она, провалится и проект. Не умничай, муля. Рассердилась Дуся. «Я женщина простая, и мне надо говорить простыми словами. Ничего я не поняла. Причем здесь проект для Сталина и вален загородный дом?» Над столом повисла тишина. Пришлось объяснять всю цепочку. «Смотрите, единственный человек, который может представить этот проект Сталину, это Большаков, наш министр. Но он ни в какую не хочет. Мы с ним уже разговаривали на эту тему. Он категорически уперся и не хочет. Поэтому нужно его заставить». А заставить, точнее убедить его, может только один человек, Изольда Мстиславовна. «Это кто?» – спросила Валентина. «Секретарь Большакова. Очень пожилой человек и очень опытный. Но она на него имеет мощнейшее влияние. Скажу так, без ее совета он ничего такого не делает и не подписывает». «Все равно не понимаю», – поморщилась Валентина. «Объясняю. У этой старушки есть только единственная слабость. Она обожает всякие экзотические растения. Прямо до ужаса». «Ты хочешь, чтобы я поехала домой и выпросил у мамы какой-то цветочек для этой старушки?» – догадалась Валентина и захихикала. «Именно так», – кивнул я, – «иначе убедить ее не получится. Если же ты сможешь выпросить растение, то может и все выйти. Причем нужно очень редкое растение, чтобы Изольда Мстиславна ради него согласилась на ночь глядя переться домой к Большакову с моими документами и убеждать его, что надо прямо завтра с утра ехать к Сталину и делать доклад по проекту. Если не сможешь, то все, мы проиграли. Большаков отдаст проект Александрову. «Ого!» — уважительно протянул Жасминов. «Прямо шахматная партия получается!» «Как у Макеавелли!» — восхищенно прошептала Валентина. Глаза ее пылали. Она прямо сейчас готова была нестись за город и лично выкосить у матери хоть весь огород. «Тогда так и надо сказать!» — подала голос Дуся. «Что?» — не понял я. И, кажется, никто не понял. Все посмотрели на Дусю с недоумением. «Нужно, чтобы Валентина ехала с мулей к ее родителям и рассказала все как есть, всю правду. Что от этого зависит карьера мули Тебе же квартиру должны были дать, правильно?» Я кивнул. «Вот!» Подняла палец вверх Дуся. «Валентина должна честно сказать Анне Васильевне, что это нужно, чтобы Мулин проект доложили самому Сталину. Что цветок — это подарок для важного человека. И что за проект дадут двухкомнатную квартиру в высотке. И что?» удивилась Вера. Какая ей разница, дадут ему квартиру или не дадут? э, -э девенька Э-э-э, кмыкнула Дуся, — Осип его очень хотят породниться с Идиаковыми и Бубновыми. Ему ли для них самый лучший зять? И они прекрасно знают, что они не одни такие. Те же Красильниковы спят и видят, и Белозеровы, да и другие. А тут такая оказия. Данна Васильевна лично весь огород до единого стебелька выщеплет вместе с Черноземом, лишь бы дочку удачно замуж отдать. А тут еще квартира в центре Москвы и в таком доме. Все молчали, потрясенные. Даже я. Так-то ситуацию всю эту я прекрасно знал. Но устами простой женщины Дуси это прозвучало как-то по-моему, как -то по Дуся права, вздохнул я. Мне не хотелось говорить правду Осиповым, потому что завтра об этом будут знать все остальные. Не переживай, муля, мама никому не скажет, успокоила меня Валентина, прочитав мои сомнения на лице. Даже папе. И я сама лучше поеду. Ты там не нужен. Точно? — Точно, — кивнула она. — Но туда и обратно это все у меня займет часа три, если не больше. — Нормально, — взглянул на часы я. — Тогда езжай прямо сейчас, поторопись только. — Орфей, ты можешь провести Валентину до ее дома? — Жасминов кивнул. — А обратно, как будешь ехать, так пусть водитель тебя прямо сюда привезет, ладно? — продолжил раздавать указания я. — А мы с Верой тем временем сядем переписывать доклад. Я-то набросал его, но там все как курица лапой и сильно подчеркано. Надо переписать набило. У меня в школе был самый лучший почерк. С гордостью похвасталась Вера. Мне даже грамоты доверяли всем писать. И стенгазету только я делала. Вот и прекрасно. Тогда вперед. Да вот Машку я. Встречаемся тут через три-три с половиной часа. А я пока твой костюм почищу и пирогов еще сделаю. Тесто вон осталось. Ворчливо сказала Дуся. Не гоже в гости идти с пустыми руками. Даже если это сам секретарь министра. Валентина и Жасминов ушли. Я сбегал к Герасиму в чулан, вытащил из сумки пухлую папку с документами. Сумку оставил пока там, чтобы не увидели деньги и остальное. «Вот», — сказал я, вернувшись в комнату, где Вера помогала Дусе убирать грязные чашки со стола. «Помогай, муленьки, я тут дальше сама управлюсь», — велела Дуся, и спора принялась освобождать нам стол от тарела. «Вот, смотри, Вера», я разложил черновые листы на столе, «нужно переписать вот это и это. Давай я буду диктовать, а ты пиши». «Слушай, муля». Вдруг жарко зашептала Вера и прижалась грудью ко мне. «А я даже и не знала, что ты такой выгодный жених, оказывается. Все артиста себе дуру искала, а оно вон как вышло. Слушай, Муля, а пошли потом после всего в ресторан сходим, а? А потом сразу ко мне. Ты помогать, Муля, села или жопой крутить, а? Верти хвостка!» Дуся, которая тихо стояла за спиной и все прекрасно слышала, вдруг огрела Веру по спине полотенцем. «Ты гля, какая аферистка тут нашлась! А ну не разевай, роток!» Мы с Верой, не сговариваясь, прыснули со смеху. «Работайте!» — свирепо рыкнула Дуся и пригрозила. «Я все вижу!» Пришлось работать под Дусяным чутким надзором. Валентина успела. И даже на полчаса раньше. «Успела!» — сияющим видом заявила она прямо с порога. «Дядя Толя гнал на всей скорости, как сумасшедший! Хорошо, хоть никакая милиция нам не встретилась!» «А что, Анна Васильевна?» — осторожно спросил я. «Не ругалась?» «Представь себе, нет!» – хихикнула Валентина и продемонстрировала в горшочке какое-то жуткое растение лилового черного цвета, волосатое, от вида которого аж мороз по коже прошел. «Что это?» – невольно перекрестилась Дуся и, осознав, что сделала, смутилась и покраснела. «Это так-ка!» с гордостью пояснила Валентина. «Мамина любовь. Очень редкое растение. В Москве точно ни у кого больше нет. Маме по заказу аж из Индии привезли». — Оно такое кошмарное! — покачала головой Дуся. — А что, ничего красивее разве не нашлось? Розочки там какие-нибудь или лютики? «Ха -ха. Ох, Дуся, ничего-то ты в этих делах не понимаешь! — засмеялся я. — Для садоводов чем страшнее цветок, тем он красивее. — А этот особенный! — похвасталась Валентина. — Мама сказала, что как только она его увидит, то сама побежит и сама все доложит. Она хихикнула, но осторожно. Люди в это время еще боялись поминать самого в суе. До развенчания культа оставалось почти два года. «А воняет-то оно как?» Поморщилась Дуся с тревогой спросила. «Моля, ты точно уверен, что она тебя из-за него не выгонит? Давай я лучше еще пирогов напеку. Или, может, кексиков?» «Нет, Дуся», — с усмешкой покачал головой я, «это именно то, что ей сильно понравится». «Ха -ха, «Другое название у него — цветок черной летучей мыши», — хохотнула Валентина. Ей явно нравилась растерянность Дуси. «Оно и заметно» скривилась Дуся и укоризна покачала головой. Причуды эти она не понимала. «Все, тогда всем спасибо», — сказал я и поблагодарил всех. «Уже поздно, расходитесь по домам. Дуся, ты ложись спать, а я пойду к Изольдим Сеславовне. С летучей мышью этой». «Валентина, а инструкцию, как за ним ухаживать?» Она Васильевна дала. «Я все записала», — с гордостью похвалилась Валентина и протянула мне исписанный листочек. «Молодчина», — похвалил я и бережно сунул бумажку в карман. «Орфей, «Опять буду просить тебя провести валентину домой. Ну и Веру, само собой, тоже. А я побегу. Дуся, а ты спать давай ложись. Поздно уже. Комнату только не запирай». «Ничего подобного», — возмущенно всплеснула руками Валентина. «Я идти спать не собираюсь. Хочу дождаться тебя и узнать, чем все закончилось». «Так Дуся устала и хочет спать», — попытался выразумить девчонку я. «Пусть тебе спит», — пожал плечами Валентина. «Я на кухне посижу. Возьму у тебя какую-нибудь книгу и там я почитаю». Но я могу и под утро вернуться, — продолжал уговаривать ее я, что ты будешь на табуретке сидеть до утра. Подожди, Моля, — в свою очередь возмутилась и Дуся. А почему это ты решаешь, хочу я спать или не хочу? Я тоже буду сидеть и ждать тебя. Дуся, я же вижу, что ты устал, — начал я, но был сердит и перебит Дусей. Не выдумывай. Иди, а мы тут сами разберемся. Если Вера хочет домой, пусть Орфей ее провожает. Валька может лечь пока на твою кровать, а я на своей прилягу ты раньше, чем часа через три-четыре не вернёшься. А там разбудишь нас и всё расскажешь. Я тоже не хочу домой, — взмутилась Вера. Почему вы остаётесь, а меня сразу домой? Я тоже помогала и имею право узнать. Вера, но для тебя нет кровати, — попытался урезонить её я. Так я в комнату Белла пойду, — ответила Вера. Всё равно ещё лекарства надо на место вернуть. А у белла осталась моя раскладушка. Кровать Нонны отдали обратно Михайловым, а раскладушка так и осталась. Так что не беспокойся, иди себе. Видя такое единение, я понуро развел руками, но с женщиной с они уперлись, не переспоришь. А если уперлись хором, так сказать, коллективно, то уж и тем более. «А ты знаешь, где эта секретарь живет?» спросила рациональная Валентина. «Не знаю», — ответил я. «А как же ты?» Она отсеклась и растерянно посмотрела сперва на меня, потом на Дусю. «Так я на работу пойду», — хмыкнул я. «Изольда Мстислава и Иван Григорьевич каждый день до полуночи на работе сидят. Это все у нас знают». «Сейчас только половина одиннадцатого», — смотрел на часы Валентина. «А вось успеешь». Я уже был собран, прихватил документы и цветок. Уходя, заметил, как Дуся незаметно перекрестила меня. Ночная Москва была прекрасна и безлюдна. Запахи распускающейся зелени и цветов чувствовались сейчас особенно ярко. Я шел и наслаждался. Отвык уже от таких вот ночных прогулок. Раньше по молодости часто гулял по ночам. То с друзьями, то с девушками. Потом со временем осталась одна работа. Сейчас я попал в молодое тело. А вот привычки остались мои, взрослые. Поэтому я редко гулял и веселился. Постоянно решал какие-то проблемы и работал. А сейчас шел и улыбался. Надо будет чаще вот так гулять. А что, заведу друзей или девушку. Для того и молодость. Здание Комитета по делам искусства СССР было темным. Лишь два окна рядышком светились на втором этаже. Я широко улыбнулся, хоть сердце и ёкнуло. «Значит, на работе застану и попробую-таки продвинуть проект. А если не получится, его отберут, уеду в Якутию». Решено. Я вошёл в здание, прошёл по тёмному, освещенному тусклой ночной лампочкой коридору наверх и повернул в сторону кабинета Большакова. Тихонько постучал в приёмную, выждал пару секунд и открыл дверь. «Моля!» На меня с удивлением смотрела Изольда Мстиславовна, оторвавшись от какой-то бумаги. Она была не в своем обычном коричневом костюме, а в теплой самовязанной кофте. «Что ты здесь так поздно делаешь?» «Это такка», — шепотом сказал я и показал горшок ей. «Другое название у него — цветок черной летучей мыши». «Муля», — прошипела Изольда Мстиславовна, подскочила и вышла из кабинета ко мне в коридор. «Что ты здесь делаешь?» «Принес вам такку», — широко улыбнулся я. «Очень редкий цветок». «Вы оцените, Изольда Мстиславовна. А если вам не нравится, я выброшу ее где-то в овраге». Губы у старушки задрожали, и она жадно уцепилась за горшок и проворчала. «Признавайся, что тебе уже надо?»